Первый день занятий, шума, гамма и суеты было столько, сколько в ту неделю, когда они ремонтировали комнату Милис. Милиса и Белинда очень переживали из-за нарядов и причесок. Милиса перемерила три платья и наконец остановилась на бело-жёлтом с голубыми цветочками. Белинда предпочла розовое с рисунком. Они перепробовали несколько причесок, но в конце концов обе остановились На собранные волосы в привычный хвостик. Они бегали из одной комнаты в другую, восклицали, сходили с ума, и Марти почувствовала, что умрет, если они сейчас же не выйдут за дверь. Эми Джо надела новое ярко зеленое платье. Она пришла за ними в дом, и они втроём отправились в школу. Все девочки выглядели очень женственно, привлекательно и как ни странно, спокойно. Тогда как у Марти по-прежнему кружилась голова, она вздохнула, увидев, что они присоединились к младшим братьям Эми Джо и затем все впятером пошагали по длинной дороге, которая вела к деревенской школе. Марти стояла у окна в кухне, но даже оттуда она слышала их оживленные голоса. В первый день занятий всегда так. И в конце дня тоже. Дети приходили домой, и им не терпелось рассказать Мартик, Кларку и всем, кто был готов их слушать, о том, что произошло в первый день. Но после этого, как подсказывал опыт, родные могли считать, что им повезло, если им хоть что-то рассказали. Марти отвернулась от окна, налила себе чашечку кофе и устало опустилась на стух. Открылась дверь, и Кларк осторожно просунул голову заглядывая внутрь. Уже безопасно выходить, спросил он. Марти улыбнулась. они все ушли, если ты это имеешь в виду. Да, здорово они расшумелись. Я с трудом выношу этот гомон. Наверное, старею. Кларк вошел в кухню и бросил в угол поношенную кепку. А кофе в кофейнике остался. Марти посмотрела на Кларка, а затем перевела глаза на кепку на полу. Она ничего не сказала, но Кларк понял, что означает ее взгляд. Ну не имеет смысла вешать ее на крючок. Я скоро пойду обратно. Марти собралась встать со стула, чтобы приготовить мужу кофе, но он остановил ее, мягко коснувшись руки, и она вновь откинулась на спинку. Кларк взял кружку, из которой пил за завтраком, подошел к плите, где пыхтел кофейник, и налил себе темной горячей жидкости. После этого он сел напротив Марти. "Как ты справляешься?" шутливо спросил он. Марти уловила в его вопросе искреннюю тревогу. Она улыбнулась. "По-моему, неплохо, хотя, конечно, сдерживалась с трудом. Я помню, что первый день школьного года Всегда вызывает кучу волнений. Но не кажется ли тебе, что в этот раз они как будто слетели с катушек? Похоже, похоже. А может, может мы просто забыли, как это было раньше? Я не знаю. Марта прихлебнула кофе. Наверное, присутствие Милисы сыграло свою роль. Девочкам не терпится познакомить ее со школьными приятелями. Кроме того, они разволновались из-за того, что к ним приехала новая учительница. Они всегда немного не в себе, пока не узнают новую учительницу поближе. "Мне она показалась доброй женщиной", заметил Кларк. "Вот и прекрасно", ответила Марти. "Очень важно, чтобы у детей была хорошая учительница". Марти допила кофе, но осталась сидеть на стуле. Она продолжала беседовать с мужем пока тот допивал свой кофе. Ну что, может, отдохнешь немного? спросил Кларк. Марти огляделась по сторонам. Стол уставлен немытыми тарелками, в кухне грязно из-за того, что она все утро готовила завтрак и заворачивала для детей сэндвичи. Она промолчала. Кларк и сам все видел. Что тут скажешь? Во всяком случае, теперь будет спокойнее, утешил он. Через день другую — согласилась Марти. Так всегда бывает. Вскоре все пойдет по-старому, и мы даже станем жаловаться на скуку. Кларк кивнул. Если бы я была на твоем месте, продолжала Марти. Я бы постаралась к концу школьного дня уйти куда-нибудь подальше. Обычно по возвращении из школы дети шумят еще сильнее, чем перед уходом. Им не терпится пересказать каждую мелочь, которая произошла в первый день. Кто что сделал, куда пошел, что нашел, начиная с первого дня каникул и до последнего. Марти замолчала и с хитринкой во взоре добавила: "Или ты хочешь присутствовать при этом, чтобы ничего не пропустить?" Кларк рассмеялся: "Спасибо за приглашение." сказал он, поставив пустую кружку на стол. Но ну, нет. Пожалуй, мне нужно идти на дальнее поле". Марти неохотно поднялась с удобного стула и начала собирать тарелки. "А ты как же?" спросил ее Кларк. "Как ты выдержишь это безумие?" "Скажи, а на том дальнем поле нет каких-нибудь камней? Я могла бы их собирать" предложила Марти. Кларк опять рассмеялся и встал, чтобы забрать кепку, лежащую в углу. Ничего, как-нибудь справимся, уверенно заявил он. Всегда же справлялись. Марти понимала, что он прав. Она вспомнила, что нужно быстрее убрать тарелки и еще испечь печенье. Кроме того, ее ждет куча грязного белья. Пожалуй, я поищу такую работу, чтобы малыши могли мне помочь, сказал Кларк. У меня такое чувство, что маленькому Деку этот день покажется ужасно длинным. Теперь улыбнулась Марти. Да, верно, Деку будет тяжело дождаться братьев. И Кларк нашел прекрасный предлог, чтобы приятно провести время с внуками. Несмотря на мрачные предположения, которые она высказала в разговоре с Кларком, Марти заметила, что по мере того, как стрелки часов подползали к часам, когда дети должны вернуться из школы, ее ожидание усиливалось. Она несколько раз подходила к окну и выглядывала из него. Наконец, Марти услышала лай собак и поняла, что скоро дети ворвутся в дверь. Она поставила на стол стаканы, налила туда молока. Как знать, сколько малышей зайдет к ним в большой дом. Она понимала, что детям Кейт тоже не терпится рассказать бабушке о прошедшем дне. Марти услышала радостный возглас Дека. Он с восторгом приветствовал вернувшихся братьев и сестер. Эмми Джо первый вошла в дверь кухни, ведя за собой Белинду и Милису. Мачкин направлялись к бревенчатой избушке. Бабушка, воскликнула Эмиджо. Угадай, что произошло сегодня в школе? Может, вы просто расскажете, попросила Марти, снимая сахарное печенье с противня, на котором они охлаждались, и выкладывая в тарелку. У нас новая учительница. Марти посмотрела на девочек. Но мы же уже слышали об этом, заметила она. Последние несколько дней мы только о ней говорили. Дедушка помог ей перебраться в новый дом. Новой учительницей была недавно овдовевшая леди из соседнего городка, которая была счастлива получить работу. Она переехала в учительский домик, как только ее заверили, что ее берут на это место. И Кларк был одним из тех, кто приехал в фургоне, чтобы помочь ей перевезти вещи. Девочки переглянулись и захихикали в ладошки. Марти не понимала, что в этом такого веселого. — "Да, ты рассказывала нам об учительнице", объяснила Белинда. "Но мы ничего не слышали о ее семье". "А у нее есть семья? Надо же. Мне казалось, она живет одна. Когда ваш дедушка был у неё?" "Верно", быстро ответила Белинда. "Просто ее дети в то время находились у ее родителей или сестры, что-то в этом роде". Девочки опять переглянулись и опять весело засмеялись. "Ну и что из того, что у нее есть семья?" простодушно спросила Марти. Из-за этого девочки расхохотались еще громче. Эми Джо первая успокоилась и выкрикнула: "У нее сын! Сын!" Марти посмотрела на разлетевшихся детей. Даже Милиса вела себя как глупая школьница, а она полагала, что она куда спокойнее своих младших ровесниц. И что? У этого мальчика три уха и один глаз или что-нибудь в этом роде? спросила Марти. Девочки дружно застонали. Марти потерялась в догадках. Как это понимать? Ах, нет, бабушка, протянула Эмиджо. Он, он. В общем, он полон жизни. Эмиджо, не глупи, упрекнула подругу Белинда. К мальчикам это выражение не относится. Ну тогда он, он. Снова начала Эмиджо, но Милиса ее перебила. Божественный, закончила она с театральным вздохом. Девочки снова захихикали. Марта начала смекать, в чем тут дело, и вздохнула еще глубже, чем Милиса. Что она будет делать, если три девочки-подростка влюбятся в одного мальчика? "Мама, он тебе понравится", заверила Белинда и повернула стул, чтобы посмотреть на Марти. "Он такой высокий, у него прекрасные манеры, и он Божественный, повторила Милиса. Они снова застонали, завздыхали, а потом дружно рассмеялись. Ну что ж, я вижу, этот мальчик произвел на вас сильное впечатление, решила Марта. Надеюсь, его мать также достойно проявит себя в роли учительницы. Вы до сих пор ни слова не сказали о том, понравилась ли она вам? наступила пауза Она хорошая, заговорила Белинда. И Джексон относится к ней так хорошо, вставила Милиса. Да, хорошо. Похоже, хорошо это всё, что Марти услышит о новой учительнице. Эми Джо потянулась за печеньем. Он даже с младшими братьями хорошо обращается. Марти подумала, что в глазах Эми Джо Хорошее обращение с младшими братьями и впрям великое достоинство. У него есть братья, спросила Марти. Двое, и он никогда с ними не дерется, а они обращаются к нему, если им нужна помощь в домашнем задании. И сколько же им лет? поинтересовалась Марти. Один учится в первом классе, а второй в четвертом, и они очень-очень любят Джексона. Это видно, потому как Марти доела, что ответы на все вопросы содержали упоминание о Джексоне. И что в школе больше ничего не происходило? Или на вас произвел впечатление только Джексон? Милиса шагнула прочь от стула и подошла к Марти. "Ах, бабушка", воскликнула она. "Он такой милый. Он высокий, у него широкие плечи, светлые волосы, ямочка на подбородке. И он очень умный. Ему осталось учиться один год, потому что мать научила его почти всему, что знала. А потом он хочет продолжить учебу и получить профессию, чтобы работать в банке или что-нибудь в этом роде. То есть, конечно, если они смогут это себе позволить. Ты знаешь, его отец умер от чехотки, денег у них не очень много, и потому возможно, ему придется работать, а не учиться. Ему всего шестнадцать, но он такой сильный, а значит, легко найдет работу. Но он: "Эй!" воскликнула Марта, поднимая руку. Милиса замерла на середине предложения. В Секунду все молчали. Марта оглядела кухню, где стояли три девочки, и заговорила первой. "Уверена, что он хороший мальчик." Но в школе непременно происходило что-то еще, что привлекло ваше внимание. Девочки смотрели на нее, словно не понимая. Наконец Белинду осенило, ее лицо просветлело. Я пригласила учительницу и ее семью на ужин, сообщила она Марте. На ужин? Марти резко повернулась к ней. На ужин? Нет, мамочка, не сегодня. Быстро исправилась Белинда. Когда-нибудь. Марти ничего не сказала. Она была изумлена. Ты же всегда приглашала учительниц. Ну, раньше, добавила Белинда. Вот я и решила ей сказать. Понятно, сказала Марти и отвернулась, чтобы положить еще одно полено в печку. Надеюсь, что вы постараетесь, чтобы не только Джексон, но и учительница, и двое ее младших сыновей почувствовали себя в школе как дома, заметила она. Девочки едва заметно кивнули. И еще. Надеюсь, что вы будете вести себя, как положено леди. Вы помните, чему вас учили? продолжала Марти, внимательно оглядывая девочек. Они украдкой переглянулись. В школе вы должны слушать, что говорит учительница. Три пары глаз серьезно смотрели на нее. Она решила, что увещеваний уже достаточно. А как прошел твой первый день в новой школе, Милиса? Мне все понравилось, весело ответила девочка. Одноклассники помогли тебе освоиться. О, да, воскликнула Милиса, энергично кивая головой. Хорошо. А мне тебе понравились? Девочки опять захихикали. Марти поняла, что ей не следовало задавать этот вопрос. Значит, вам всем понравился этот Джексон? Подружки не стали кивать, но по их глазам было понятно, что так оно и есть. И мы ему тоже понравились, заметила Эть Эми Джо. Вы все? Девочки кивнули. Ну что ж, ровно прижнесла Марти и положив в огонь поленья, отряхнула с рук стружки. Не вижу в этом ничего худого. Ни одному из моих знакомых парней не справится с тремя девицами разом. Пока этот Джексон не выберет одну из вас, беспокоиться мне не о чем. Девочки переглянулись, на их лицах отразился невысказанный вопрос. Марти разговаривает с ними, или сам с собой. Они не знали, но вопрос их встревожил: будет ли Джексон дружить с ними троими или выберет одну из них? Если так, то кого? И что будет с теми, кем он пренебрежет? Они повернулись к стаканам с молоком с посерьёзневшими лицами. Ладно, пейте молоко быстрее и ешьте печенье подбодрила их Марти. Вам нужно переодеться, чтобы заняться домашней работой. Эмиджо, я уверена, мама давно ждет тебя дома. Сказав это, Марти повернулась к кухонному столу и начала готовить ужин. Разговоры подождут. А она предчувствовала, что в ближайшее время их будет немало. Марти смотрела на календарь, думая о том, как же быстро бежит время. Она была занята заготовкой консервов и работой в саду, но ничего особенного в жизни не происходило. Белинде и Милисе скучать не приходилось. Они ходили в школу, и новая учительница настаивала на том, чтобы они внимательно слушали то, что она им рассказывает. Затем они возвращались домой. Где их ждало множество обязанностей. Эмидж Джо постоянно их сопровождала, так же как Дэн и Дэвид. Кларк хлопотливо собирал урожай. Они с Клером вместе работали в полях и когда работа подошла к концу, помогали соседям, которые к ним обращались. Когда они собрали весь урожай, подули холодные осенние ветра, и в воздухе запахло зимой. Марти ошибалась в одном. Девочки так и не успокоились. Они по-прежнему возвращались из школы взбудораженные и все время говорили и говорили о своем любимчике. Джексон сделал то, Джексон сказал это. Марти очень уставала от их болтовни. Она до сих пор не познакомилась с ним и его матерью-учительницей. Она думала, что семья Браунов придет в воскресенье на службу в местную церковь. Но они были очень привязаны к маленькой церкви в том городе, где жили раньше. Люди говорили, что каждое воскресенье они запрягали лошадь в легкую повозку и ехали 15 миль, чтобы помолиться Господу вместе со старыми друзьями, которые поддерживали их в трудную пору. В общем, Марти старалась держать себя в руках, когда три глупые девочки в конце школьного дня вздыхали по этому молодцу если бы марти к ним прислушивалась она бы узнала о нем многое из того что вызывает восхищение как правдивого так и выдуманного но она не слушала она устала от разговоров она устала от восторгов она предпочла бы чтобы джексон никогда не приезжал в их город потому что его появление взбудоражило девочек и нарушило спокойное течение жизни. Она подумывала запретить девочкам обсуждать Джексона, пока они находятся на кухне, но решила не делать этого, потому что новое правило могло привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля. В конце концов, это мимолетное увлечение Девочки сейчас в таком возрасте, что если они перестанут вздыхать по Джексону, то несомненно начнут тосковать по какому-то другому. Марти так и не пригласила учительницу и ее детей на ужин. Дело в том, что осенью у нее полно дел. Но с другой стороны, она никогда не сидела сложа руки и все же находила время для того, чтобы принять гостей. Однако в этом году Учительница не получила официального приглашения. Наконец Кларк заговорил об этом. "Ты не хочешь пригласить в гости учительницу?" спросил он как-то вечером, когда они готовились ко сну. Марти вскинула голову, даже этот простой вопрос заставил ее насторожиться. "Конечно." Чересчур быстро и резко ответила она. "Но я занята." Кларк не стал настаивать. Судя по выражению его глаз, он понял, что задел больное место. Марти тут же стало стыдно. Она с такой злостью ответила на простой вопрос. Откуда Кларку было знать? Она боялась, что когда этот Джексон объявится у нее в доме, ей придется наблюдать, как три глупые девчонки будут хихикать и ластиться к нему. Анастис не признаться в том, что испытывает такие нелепые чувства. Марти вздохнула, надевая ночную сорочку. Девочки постоянно докучали ей, напоминая о званом ужине. И ей не удастся долго им противостоять. Кажется, каждые два дня они сообщали ей о том, кого из соседей посетили Брауны. Марти не могла больше ждать иначе люди сочтут ее надменной и невежливой но у соседей ведь не было трех девочек которые постоянно хихикали и болтали о высоком красивом молодом парне с хорошими манерами марти опять вздохнула тебя что-то беспокоит терпеливо спросил кларк да все из этого парня джексона сына учительницы Ну да. Ты о нем слышал? Как можно, живя в этом доме, ничего о нем не слышать? С улыбкой спросил Кларк. У Марти гора с плеч упала. Она даже рассмеялась в ответ. "Похоже, ты прав. Просто невыносимо, правда? Меня уже тошнит от разговоров о Джексона. Иногда мне кажется, что я заору, если услышу хоть еще одно слово". А Джексон сказал, а Джексон посмотрел И потом и потом я узнаю, что он сказал какую-то ерунду, например, кажется, скоро пойдет дождь. Но они думают, что это так остроумно и забавно. Ведь это сказал Джексон. Кларк рассмеялся. «Они молодые девушки, которые входят в возраст. Напомнил он жене: "Все через это проходят. Неужели, Кларк, — серьезно спросила Марти: "Я долго думала, но что-то не припомню, чтобы на Андри, Кле, Мисси или Элли так себя вели. Ну разве я не права?" Кларк, отстегивая протез и откладывая его в сторону, казался серьезно задумавшимся. "Пожалуй, я тоже этого не припомню", сказал он, осторожно массируя культюм. Я знаю, что они обращали внимание на молодых парней, сказала Марти. Но они не твердили о них днями напролёт, как эти девчонки. Я этого не понимаю, и мне это не нравится, честно говоря. Ну, дело в том, что они взрослеют в обществе себе подобных. Они друг друга поджуживают. Может, причина в этом? Может, они вели Мы либо себя разумнее, если бы жили по отдельности. Тогда они бы не стали сравнивать, добавлять подробности, шлифовать свои и чужие истории. Уважаемые друзья, для вас прозвучала очередная часть книги "Расцветающая мечта любви". Читает ее для вас Елена Весолаускас. До новой встречи, друзья. Ведь продолжение следует.